«Да, пожалуй, это выглядит обнадеживающе», — согласился Бандар Бегован. «Но отчего вы все время задаете условия, не предусматривающие расширение масштабов операции? Разве у нас нет достаточного количества сотрудников? Я считаю, что ваши возможности позволяют работать с большим размахом, скажем так». «Разумеется, профессор, я мог бы...» Подключить весьма широкие круги специалистов моей группы, даже и на транснациональном уровне. Если хотите, генерализировать конфликт, добиться того, чтобы неприятель вообще покинул веренный мне регион. Но посмотрите сюда и вот сюда. Сочетание этих факторов никак не обещает выигрыша. У них ведь тоже есть способы нанести нам... Неприемлемый ущерб, и никто не может сейчас с уверенностью сказать, сколь тяжелыми могут быть последствия в далекой перспективе. А в предложенном варианте все получается чрезвычайно удачно. Я намеренно блокирую всякую возможность расширения не только участвующих, но даже и могущих быть осведомленными лиц. Вот здесь, здесь и здесь, Антон указал где именно, «Мы минируем информационными фугасами три развилки времени, и даже если противник попытается их обойти или форсировать силовыми методами, это невероятно, но даже если, у них ничего не получится. Вы лучше меня знаете, как это делается. Немного цинично, разумеется, но на войне как на войне». «Нет, подождите!» Оживился и даже возбудился председатель. «Я не уверен, что вы предусмотрели все варианты». Согласно разведданным, неприятель планирует полную оккупацию Таореры. Развертывание на ней мощной станции преобразования времени и с ее помощью в пределах формально допустимых методов макровоздействия чуть ли не по классу 0 И что тогда? «Дилетант!» — с сожалением, но и с чувством профессионального превосходства, — подумал Антон. «Оригинальное, цепкое мышление, но поверхностное. Все они таковы, кабинетные стратегии». Однако ответил по-прежнему почтительно, стараясь не затронуть самолюбие начальника. «Именно в этом и состоит ключ замысла. Пусть делают, что наметили. Вот тут...» и сработает третья мина. И мой агент перехватит инициативу в тот самый момент, когда игра уже будет как бы сделана. Проще говоря, всю работу за нас проделает противник, а мы с вами только снимем банк». Бандар Бегован еще раз всмотрелся в радужное мерцание взаимопроникающих информационных объемов, Увидел, наконец, то решение, на которое указывал Антон И одобрительно почмокал губами Пожалуй, шеф-атташе, пожалуй Что ж, я рад Я всегда говорил, что мои ученики заслуживают тех усилий, что я на них затратил Очень, очень нетривиально Только не забывайте и об эпифеноменах «Они иногда бывают весьма неприятны, но я санкционирую. Воплощайте!» Посмотрел на Антона тем взглядом, которым обычно смотрел на студентов, сдавших экзамен на отлично, но не внушавших, тем не менее, полного доверия. Чувствуется, что обманули, но уличить невозможно, а это само по себе заслуживает высокой оценки». Однако страдает гордость экзаменатора. Зато может быть доволен наставник. Такая вот эмоциональная гамма. Да, кстати, если хотите, можете воспользоваться, как это у вас на земле, двухнедельным отпуском. Благодарю, профессор. Если позволите, я лучше вернусь обратно. Отпуск на родине слишком выбивает из колеи. А отдохнуть можно между делом и там. На солнечном берегу в Болгарии, к примеру. Если не были, очень рекомендую. Получите незабываемые впечатления.